Очищение ума от накоплений времени Кришнамурти Мы говорили, что психологическое время – это конфликт, это враг человека, и что этот враг сопутствует человеку с самой ранней его поры. Мы спрашиваем, почему человек в начале своего пути совершил неправильный поворот, пошел по неверной тропе. А если так, то возможно ли вернуть его на правильный путь, идя по которому он, может избежать конфликта? Потому что, как мы вчера сказали, внешнее движение – это то же самое, что и внутреннее. Не существует разделения на внутреннее и внешнее – это одно и то же движение. И мы спрашиваем, серьезно ли мы озабочены и полны страстной решимости направить человека по правильному пути, чтобы он жил не только во времени, зная лишь внешние вещи. Религии, деятели в сфере политики и образования не достигли в этом успеха. Их это никогда не интересовало. Вы с этим согласны? Бом. Да, я думаю, что религии пытались говорить о вечных ценностях за пределами времени – Но они в этом как будто не преуспели. Кришнаморти, к этому я хотел подойти. Для них это было идеей, идеалом, принципом, ценностью, но не действительностью. И большинство религиозных людей нашло свою опору в веровании, в принципе, образе, знании, в Иисусе, в чем-то одном или другом. бом Да, но если вы пожелали бы рассмотреть всякие религии, скажем, различные формы буддизма, то они пытаются в каких-то пределах говорить то же самое, что говорите вы. Кришнамурти, в каких-то пределах. Но то, что я пытаюсь выяснить, состоит в следующем. Почему человек никогда не встал к этой проблеме лицом? Почему мы не сказали «давайте покончим с конфликтом»? Вместо этого мы его поощряли, потому что через конфликт мы думали прийти к прогрессу. Бомб. Возможно, существование некой первопричины, стимулирующей попытки преодолеть противостояние. Кришнамурти «Да, сэр, но если мы с вами видим эту истину не абстрактно, а конкретно, глубоко, то не можем ли мы действовать таким образом, чтобы всякая проблема тотчас же разрешалась безотлагательно и мгновенно, чтобы психологическому времени был положен конец». Вчера вы пришли к тому, что существует ничто, и существует все, что все это энергия, и мы задали вопрос, не является ли прекращение времени началом чего-то совершенно нового? Существует ли начало, которое не опутано сетью времени, и как нам это выяснить? Слова необходимы при общении, но слово не вещь. Итак, что существует, когда время прекращается? Психологическое время, не время бом, не время дня, Кришнамурти, конечно, время как «я», эго, и когда оно полностью приходит к концу, что тогда начинается? Не можем ли мы сказать, что из пепла времени вырастает новое? Что это такое? То, что начинается? Нет, слово «начинается» также предполагает время, бом. Все, что мы имеем в виду, возникает. Кришнамурти, а то, что возникает, что это такое? Бом, как мы сказали вчера, по сути своей это творчество, возможность творчества. Кришнамурти, да, творчество. Является ли это творчеством? Рождается ли нечто новое? Бом, это не процесс становления. Кришнамурти, о нет, с этим покончено. Становление наихудшее – это время. Это подлинный корень конфликта. Мы стараемся выяснить, что происходит, когда «я», которое есть время, полностью приходит к концу. Я убежден, что Будда именно это подразумевал, сказав «нирвана». А индусы называют это «мокшей». Не знаю, называют ли христиане это «небесами». Бум. Христианские мистики имели переживания подобного состояния. Кришнамурти. Подобного? Да. Но, видите ли, христианские мистики, насколько я понимаю, своими корнями были связаны с Иисусом, церковью и, в конечном счете, с верой. Они никогда не вышли за ее пределы. Бом. Да, возможно, это именно так, во всяком случае, насколько я знаю. Кришнамурти. И вот мы сказали, верование, приверженность ко всему внешнему, конечному – все это часть «я». А когда происходит полное очищение ума от накоплений времени, которые являются сущностью «я», что тогда происходит? Почему мы спрашиваем, что тогда происходит? Бом, вы считаете, что это неправильный вопрос? кришнаморти я просто спрашиваю себя, почему задаем мы такой вопрос? Нет ли за ним скрытой надежды? «Я достиг этого пункта, существует ничто». Это весьма туманная форма выражения. И тогда это неправильный вопрос. Разве вы так не считаете? Бом. Он побуждает вас увидеть некий обнадеживающий результат. Кришнамурти. Если всякое стремление состоит в том, чтобы отыскивать нечто вне меня, то такое стремление и то, что я могу найти все еще, находится в сфере моего «я». «И так у меня нет надежды. Надежда не имеет смысла, как и ожидание того, что я могу найти». Бом. «Что же тогда побуждает вас вести исследование?» Кришнамурти. «Цель моего исследования – прекращение конфликта». Бом. «Согласен. Тогда будем осторожны. Мы должны принести надежду на прекращение конфликта». Кришнамурти. «Нет, нет». Не существует никакой надежды, я покончил с нею. В тот момент, когда я произношу слово «надежда», возникает ощущение будущего. Бом, да, это желание. Кришнамуртия, желание, а оно от времени. Таким образом, я, то есть ум, отбрасывает все это полностью. Я вполне это понимаю. В чем тогда суть? Продолжает ли мой ум искать? шарить в поисках чего-то неуловимого, неосязаемого, что он мог бы схватить и удерживать. Если так, то это все еще часть времени. Бом. Согласен. Это все еще желание. кришнамурте Желание и скрытая форма – тщеславие. Бом. Почему тщеславие? кришнамурте Тщеславие в смысле «я достиг». Бом. Самообман. Кришнамурти. Из этого возникают самообман и все формы иллюзии, так что это не то. Я чищу палубу, и мы плывем дальше».